Глава девятая По дороге я заехал в магазин и купил трость. Коляской еще придется какое-то время попользоваться, а с тростью будет легче ходить. Тем более она стильно выглядит. Я выбрал резную трость с позолоченной стальной рукояткой, изображающей драконью голову. В память о той силе, что когда-то мне принадлежала. Игорь Чернов жил на верхнем этаже четырехэтажного дома. Надо сказать, что дом был шикарным. По одной просторной квартире на каждый этаж. И жили здесь богатые купцы со своими семьями. На парковке стояли дорогие кареты и парочка блестящих новеньких автомобилей. Как только мы припарковались, к нам сразу подошел вооруженный охранник. — Добрый день, господа. Позвольте узнать, к кому вы прибыли? — к Игорю Чернову, — сказал я, выходя из машины и опираясь на новенькую трость. «Сожалею, господин Чернов уехал из города вместе с семьей. «Да? Вы уверены?» «Я поднял глаза и увидел, что все окна на четвертом этаже заштурены. «Конечно, господин. Они оставили ключи и сказали, что вернуться не скоро». «Куда уехали?» «Не могу знать». «У вас есть номер его мобилета?» «Возможно, есть у главного дворецкого, но вряд ли его дадут незнакомцу». «Я племянник Игоря Чернова. Просто мы очень давно не общались». Вот решил восстановить родственные связи. Я недобро усмехнулся. «Ведите к дворецкому». К сожалению, тот не смог мне помочь, утверждая, что господин Чернов мобилетом вовсе не пользуется. Я сомневался, что так и есть. В конце концов, мобильный телефон был дорогим устройством, и его наличие говорило о статусе владельца, а дядюшка, насколько мне помнится, просто обожал выставлять достаток на показ. Одним словом, я подозревал, что дворецкого купили». Чтобы подтвердить свои догадки, пришлось потратить ману и активировать астральное зрение. Одно из немногих умений, что я мог себе сейчас позволить, и не в полную силу. С помощью него я верил волны эмоций, расходящиеся от астрального тела Дворецкого. «Так вы говорите, Игорь Чернов не пользуется мобилетом». «Не пользуется ваше сиятельство», — уверенно кивнул немолодой мужчина. «Как он умело врет. Лицо, голос, язык тела. Ничто не выдает лжи. Ну, почти». Глаза все же немного бегают, и руки стремятся чем-то заняться, чтобы унять волнение, но астральные волны эмоций выдают его с головой. Ого. Я постучал тростью об пол и спросил. «А куда он уехал вы тоже не знаете?» «Не знаю, ваше сиятельство. Господин Чернов не сообщил». Снова врет. Становится все интереснее. Я слегка покачнулся и был вынужден сесть, почти упасть на стул. Использование астрального зрения вымотало меня неожиданно быстро и сильно. Хорошо, что я взял с собой немного макров, сунув их в старые серебряные портии городца. Но использовать прямо сейчас при Дворецком точно не буду. Я развеял умение и попросил воды. «Вам нехорошо, господин граф», — засуетился Дворецкий. «Может вызвать лекаря?» «Все в порядке, спасибо». Я принял стакан и сделал пару глотков. Просто я еще не до конца восстановился после травмы, а сейчас использовал магическое умение, чтобы понять, врете вы или нет. Поэтому немного вымотался. У бедалоги отвисла челюсть. Он встал передо мной, тупо разводя руками, как в пантомиме, и не знал, видимо, что сказать. Я спокойно допил воду и позвал гвардейца, ждущего за дверью. Олег, этот мужчина солгал мне прямо в лицо, причем не единожды. Я не хочу пачкать свою честь вызовом простолюдина на дуэль. Будь добр, выбей ему несколько зубов». «Без проблем, ваше сиятельство». Гвардеец скинул с плеч мундир и аккуратно повесил на крючок у двери. «Что? На помощь!» — заорал дворецкий и бросился к окну. «Только не убей», — сказал я, откидываясь на стуле. «Конечно, я в полиции служил», усмехнулся Олег, не спеша закатывая рукава рубашки. «Умею бить аккуратно, но сильно». «На помощь! Помогите!» — орал дворецкий, распахнув окно. Закинув ногу на подоконник, он попытался сбежать, но тут подоспел гвардеец. Схватив беднягу за одежду, швырнул его на пол, а сам уселся сверху. Сразу бить не стал. Сначала снял с дворецкого очки и положил их на стол. «Чтобы не разбить», — объяснил он. «Жалко будет». Олег бросил на меня мимолетный взгляд, сжал кулак и замахнулся. «Сообразительно, боец. Понял, что лупить старого вруна не обязательно. Надо лишь как следует напугать». «Вы можете остаться при своих зубах, если расскажете правду», — скучающим тоном произнес я. «Да-да, конечно!» «Олег, подними его. И побудь пока здесь». Гвардеец встал сам и поднял дворецкого. Отряхнул и усадил на стул. Запоздало прибежала охрана дома. Два молодца с дубинками в руках. Олег при виде их нахмурился и попытался меня загородить, но я встал и двинулся навстречу охранникам. «Долго вы, уважаемые. Мы могли бы сто раз убить несчастного». «Что происходит?» — буркнул усатый мужчина, мазнув взглядом по моему перстню. Сразу же поспешил убрать оружие и жестом велел напарнику сделать то же. «Частный разговор. Не переживайте, просто господин Дворецкий оказался очень впечатлительным. Насилия не будет, так ведь?» «Так не будет. Все в порядке», — рубленными фразами ответил Седой, утирая пот со лба. «Охранники ушли, и Дворецкого тут же прорвало». Сначала он продиктовал номер мобилета Чернова, а затем рассказал, что Игорь вместе с семьей уехал на поезде в Туапсе и вернется вряд ли раньше, чем через месяц. Его отъезд был спешным и внезапным, как я и подумал. Дедушка наверняка узнал, что я очнулся, а может даже услышал, как я разобрался с Боровиным и решил свалить от греха подальше. Значит дело точно не чисто. Да это и сразу было понятно. Спасибо, уважаемый. И в следующий раз не советую врать дворянину, сказал я. Идем, Олег. Доковыляв до машины, я с облегчением сел на заднее сиденье и тут же позвонил Игорю. Тот взял трубку через несколько гудков. «Да кто это?» «Здравствуй, дядя! Георгий Чернобуров беспокоит!» Пара мгновений молчания, а потом возглас. «Гоша, дорогой, рад тебя слышать! Как дела, как здоровье?» «Я даже через трубку слышу, насколько притворна ваша радость, дядя!» — скривился я. «Слушайте внимательно. Я уверен, что вы незаконно присвоили мою гостиницу». Если не хотите, чтобы я затаскал вас по судам, и тем более я применил силу, то немедленно возвращайтесь в Красноярск. Обсудим недоразумение с глазу на глаз и, надеюсь, придем к мирному соглашению». Игорь в ответ рассмеялся. «Похоже, он решил, что я бросаюсь пустыми угрозами». «Нет, Гоша, все по закону. У меня на руках документ, подписанный твоим отцом, так что Орешкова принадлежит мне по праву». «У меня есть сомнения на этот счет». А у меня нет». «Извини, сынок, я сейчас в вагоне-ресторане и только что заказал чудесный обед. Увидимся, если хочешь, когда вернусь с югов». «Сынок», — хмыкнул я, — «ну что ж, пеняйте на себя, дядюшка». Я предупредил, — сказал я и повесил трубку, а следом позвонил Косте. «Да, Георг», — ответил тот, — «оформит досудебную претензию на имя Чернова. Он хоть и безродный, но богатый. У него наверняка есть адвокат или какой-нибудь распорядитель. Вызови этого человека к нам в поместье». «Понял. Постараюсь сегодня успеть». Во время разговора я поглотил энергию одного мелкого макро и теперь чувствовал себя значительно лучше. Приказал водителю возвращаться в поместье, а по дороге позвонил Богдану. «Слушаю ваше сиятельство». «Добрый день, Богдан Богданович. Как проходит учение?» «Замечательно. Ребята только рады размяться». «Есть задание. Выберите человека, неприметного и сообразительного. Пусть отправится в Орешково и заселится на пару дней». Я хочу знать, как работает гостиница, как охраняется и что там вообще происходит. Деньги выделят. Ехать нужно сегодня же, чем быстрее, тем лучше». «О, так точно, ваше сиятельство». Я отправился домой и пообедал вместе с матерью и Людмилой, которая как раз вернулась из школы. Она оказалась не против, что ее забрали домой на карете вместо машины. Даже наоборот, попросила, чтобы теперь ее всегда возили на конях. Мол, так интереснее. Я, конечно, согласился». Машины нужны были нам с Константином, а на покупку еще одной пока не было средств. После обеда я отправился в комнату медитировать. Завуалированное предложение Ульяны заняться сексом отклонил. Энтузиазм служанки меня радовал, но я должен был уделить внимание восстановлению, а не пустой растрате энергии. Медитация направлена на развитие ядра и энергетических каналов, а мне надо в первую очередь восстановить тело. Конечно, дар лисицы и грамотная циркуляция маны способствуют этому, но чтобы усилить эффект, нужна физическая нагрузка. И не в постели с мягкой девицей, а на тренировочной площадке, бок о бок с крепкими мужчинами. Поэтому, потратив полчаса на медитации, я переоделся в спортивный костюм и отправился в казармы. Любой лекарь сказал бы, что мне еще рано заниматься наравне с тренированными солдатами». «Едва стою на ногах. Разве смогу пройти полосу препятствий или выполнить норматив по физической подготовке?» «Конечно нет. Но я не собирался бегать или подтягиваться. Хотя и хотелось. Я был намерен испробовать тело в драке». Богдан Богданович ожидаемо не обрадовался моему желанию. «Ребята сдерживаться не будут», — хмуро сказал он. «Здесь учат убивать. Если крови не было, значит, плохо споринговались. «Отлично. Меня и не надо жалеть», — сказал я. «К тому же, с вашего позволения, у меня будет фора». Я с улыбкой приподнял новую трость. Хо. Хозяин-барин», — пожал плечами Богдан. «Но все равно подберу вам соперника послабее». «Только для начала». Я первым вышел на утоптанную площадку, огороженную мешками с песком. Земля под ногами была украшена множеством темных пятен. Как сказал командир, кровь здесь пускали часто. И правильно. «Мне в гвардии нужны суровые воины, которые способны без колебаний эту самую кровь пускать». Из расположенного рядом перелеска слышались выстрелы и грохот пушек. Основная часть гвардии тренировалась в стрельбе и занималась боевым слаживанием. Здесь, на спортивной площадке, были в основном зеленые бойцы, не так давно пришедшие в гвардию. Против меня вышел молодой солдат лет восемнадцати на вид. Костяшки кулаков у него были сбиты. Видно, уже дрался сегодня» поклонившись, он встал в боевую стойку, и по команде Богдана мы приступили к схватке. Скопленные за время медитации запаса энергии я пустил на усиление тела и перенастроил циркуляцию с восстановления на укрепление. Чувствую, аукнется мне это, но усталость и боль никогда меня не останавливали. Тем более они придут потом, а сейчас, получив мана допинг я рвался в бой. Используя трость как шпагу, я атаковал первым. Солдат молодец, Хорошо работал корпусом и уклонился от моих тычков, а затем сразу кинулся на сближение. Понимал, что благодаря оружию у меня преимущество на дистанции, но я-то знал, что он так и сделает. Поэтому позволил ему приблизиться и пробил ногой под колено. Усиленный энергией удар заставил бойца упасть, а следом трость резко опустилась ему на голову, и гвардеец отключился. Из рассеченного лба потекли быстрые алые струйки. Наблюдавшие за схваткой бойцы восторженно загудели. Они наверняка не ожидали, что вчерашний коллега так быстро уделает их товарища. Я приложил руку к груди и слегка поклонился, принимая похвалу. Потерявшего сознание бойца утащили, и за него взялись целители, а против меня вышел следующий. С этим пришлось повозиться дольше. Гвардеец был осторожен, уже зная, на что я способен, а вот я не мог долго продолжать бой. Накопленная энергия уже кончалась, подступали слабости и головокружения, поэтому я кинулся вперед со стремительной атакой. Пробил трустью в печень соперника, а затем отбросил оружие и взял парня в захват. Недолгая борьба в клинче привела к тому, что солдат сделал мне подсечку, и мы упали. Он оказался сверху, но ненадолго. Пустив остатки маны на рывок, я выбрался из захвата. Противник попытался подняться, но встреча с моим коленом бросила его обратно на землю. Добивание было делом техники. После этого я сам едва не рухнул. Со второго раза подобрал трость и опёрся на неё. Откат оказался мощнее, чем я рассчитывал, но главное, я убедился. Тело способно драться. Сила, скорость и реакция на уровне, особенно если использовать ману. А еще я показал гвардейцам, что их граф не какой-то сопляк и может в случае чего самостоятельно набить кому-нибудь морду. Уважение, полученное подобным образом, будет гораздо крепче, чем от вчерашней денежной премии. Уверен, вечером в казарме все будут обсуждать, как его сиятельство уделал двоих бойцов одного за другим. Но теперь его сиятельству нужен отдых. «Господин, звонок. Это Константин Сергеевич». Ко мне подошел телохранитель с мобилетом в руках. «Говорит что-то важное». «Я принял трубку. Слушаю». «Георг, я связался с адвокатом Чернова. Он отказался от встречи. Говорит, документы в полном порядке и обещал прислать нам копию с курьером. Я сказал, что копия нас не устраивает и нужно увидеть оригинал». «Все верно. А он?» «Возмутился нашим недоверием и повесил трубку». Я узнал адрес его конторы. Наведаться туда?» «Наведаемся вместе. Завтра». «Фух. Ты тяжело дышишь. Бегал, что ли?» — спросил Костя. «Дрался. Ты уже в поместье?» «Подъезжаю. С кем -то ты дрался? Все в порядке?» «Ага. Скоро увидимся. Если дядя и его адвокат думают, что мы легко сдадимся, то они серьезно ошибаются. Чем сильнее сопротивление, тем жестче я действую. Так всегда было в прошлой жизни». И так будет в этой. История графа Чернобурова только начинается.